Глава 7 Богдан приехал в милицию к девяти утра, и, пока оперативники совещались у начальника, спал в своей «Волге». Выглядел он неважно. Лапин и Кириллов, садясь в машину, с трудом его узнали. Опухшее серое лицо, мешки под глазами — страшный перегар. Очевидно, за ночь он добил свою флягу самогоном. «Давай, Богдан, в путь!» – скомандовал Лапин. «Едем в соседний поселок. Там какой-то маньяк на машине объявился. Нападает на девочек. Будем искать, ублюдка!» Богдан тяжело вздохнул, завел автомобиль и тронулся с места. Живин проводил их взглядом, стоя на крыльце управления. Едва машина скрылась за углом, он быстро сел в УАЗик, начальника уголовного розыска, который поступил в его распоряжение в связи с экстренным случаем и выехал к месту жительства Богдана. Григорий прихватил с собой кусок клеенки, обнаруженный Кирилловым. Хозяин участка, крепкий мужчина, старше средних лет, возился по хозяйству, выгребал огромной лопатой грязи свинарника. Он увидел незнакомого человека, зашедшего во двор, отставил лопату, опёрся об ограду и с интересом наблюдал за ним. — Здравствуйте, я из милиции, — сказал Живин и представился, показывая раскрытое удостоверение. — Вы хозяин участка? — Допустим. Мужчина недружелюбно посмотрел на милиционера. — Что надо? — Я хотел поговорить с вами насчёт Богдана. Сколько времени он живёт здесь? — А почему у него самого не спросите? Где он? Что с ним случилось? — Мужчина бросил на Живина недобрый взгляд и взялся за лопату. «Какой-то неучтивый мужичок. Наверное, не раз зону топтал», — подумал Живин. «Здесь разговора не получится. Надо его вести в милицию». В это время на крыльцо дома вышла пожилая женщина и крикнула. «Демьян, кушать готова!» Она тут же увидела Живина и воскликнула. «Ой, ты с человеком!» Живин решительно направился к женщине, представился и попросил разрешения войти в дом. Там он сразу же развернул клеенку и задал вопрос. — Ваша? — Да, наша. Женщина утвердительно кивнула. — Здесь была постелена, на столе, прохудилась. Мы другую клеенку купили. А что спрашиваете? — А где половина клеенки? — По-моему, на загоне висит. Там висела вот эта половина. А вторую почему Богдан с собой возил? А другая половина. Богдан привозит нам корм для свиней. Там, где он работает, имеется столовая. Он договорился с начальством, а остатки пищи забирает для нас. Мы дали ему лохань, он возит ее в багажнике и постелил там эту клеенку. А по почему, спрашиваете? Повторила вопрос женщина. Ничего серьезного. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности проверяет столовую. Там выявлены недостатки. Быстро сориентировавшись, слукавил Живин. «Все списывают на Богдана, хотят его сделать крайним. А мы думаем, что виновато начальство. А как давно Богдан здесь живет?» «Я так и знала. Ишь какие, на Богдана хотят списать!» Он только объедки привозил, а хорошие продукты начальники сами жрали. Богдан хороший парень, он ни при чем, его использовали. Живет он уже больше года, снял у нас маленький домик. А откуда приехал? Не знаю, вроде с Украины. Живину ничего больше и не надо было знать. Он попрощался с хозяйкой и вышел из дома. Хозяин проводил его все тем же недружелюбным взглядом. Направляясь к воротам, Живин услышал причитание хозяйки. «Слышь, Демьян, Богдана повязали, хотят повесить на него хищение продуктов. Нужны они нам, пусть сами жрут». Теперь надо было ехать на работу к Наталье Поликарповне. Когда машина оказалась в центре города, заговорила рация. «Восьмой прием!» Живин поднял трубку и ответил. «Восьмой на связи». «Срочно возвращайся на базу, начальник требует». Живин, немного досадуя, что его оторвали от важного дела, сказал водителю, чтобы тот следовал в управлении. Едва Григорий вошел в кабинет начальника уголовного розыска, тот поднялся из-за стола и протянул ему лист бумаги. Это был ответ из УВД Харьковской области. Живин схватил телеграмму и стал читать. «Срочно! Секретно!» Проверяемый вами Гужва Богдан Казимирович, 1953 года рождения. Уроженец Харьковской области, ранее неоднократно судимый. Действительно проживал по указанному вами адресу в городе Харькове. В 1985 году трупы Гужвы и его сожительницы мелканян Ирины Капитоновны, 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти, ножевые ранения грудной клетки, обнаружены в квартире Гужвы. Преступление до настоящего времени не раскрыто, подозреваемых по делу нет. Просим сообщить в наш адрес обстоятельства дела, где подозревается в совершении убийства гражданин, называющий себя Гужвой Богданом Казимировичем. После получения от вас необходимой информации будет решаться вопрос о командировке в Якутск оперативника работников уголовного розыска, начальник УУР, Харьковского УВД, полковник милиции Сумченко А.П. «Вот это да!» Живин от неожиданности присел на стул. «Надо предупредить моих оперов. Этот Богдан... Тьфу, черт его знает, как его там зовут. Смертельно опасен. Давайте по рации передадим, чтобы Лапин позвонил к вам в кабинет якобы доложить обстановку. По телефону все ему объясним. А Богдана или как там его... Ребята в машине одного не оставят. Я предупредил их заранее». Через несколько минут после сообщения по рации позвонил Лапин. Живин тихо, почти шепотом спросил. «Ты один? Рядом нет Богдана?» «Один. С Богданом в машине находится Самсон и местный оперативник». «Откуда звонишь?» «Из кабинета оперативников». «Он ничего не заподозрил?» «Нет. Страдает похмельем, просит подлечиться. Местные оперативники обещали угостить его брагой, изъятой у самогонщицы». Короче, слушай, дела разворачиваются все круче и круче. Этот Богдан вовсе не тот, за кого себя выдает. Настоящего гужву убили в 85-м году в Харькове. Вам надо быть предельно осторожными, одного его не оставлять. Мы выезжаем к вам на задержание. А может быть, мы его сами задержим? Тут еще два местных сыщика, они помогут. Что вы будете так далеко ехать у нас... Не первое задержание. Управимся. Живин вопросительно посмотрел на начальника и сказал. Петрович, они хотят сами его взять. Там еще два местных оперативника. Разрешим? Начальник немного подумал, взял у Живина трубку и приказал. Давайте, только будьте осторожны. Обшарьте его и машину хорошенько. Он может быть вооружен. После этого начальник и Живин сели друг против друга и напряженно. Боясь шелохнуться, принялись ждать следующего звонка. Он раздался спустя десять минут. Живин судорожно схватил трубку и поднес к уху. Руководитель включил громкую связь. алексеевич все нормально», – доложил Лапин. «Сделали вид, что собираемся угостить Богдана не брагой даже, а настоящим самогоном. Завели в кабинет к местным оперативникам и надели наручники. Он даже пикнуть не успел, сейчас уже в камере». «Кстати, в кармане его брюк мы нашли выкидной нож, который сами ему вчера и подарили. Нашим же подарком нас смог и почикать. Вот смеху было бы». «Молодцы!» – заявил начальник уголовного розыска. «Давайте везите этого супчика сюда!» «Тимофей, садись за руль Волги!» – распорядился Живин. «Возьми дополнительно одного местного сыщика для конвоирования и выезжайте. Мы ждем». Он положил трубку и обратился к начальнику уголовного розыска. «Александр Петрович, пока не добираются, я съезжу к Наталье Поликарповне, которая приходила к вам. Вопросов к ней накопилось много». «Давай», — разрешил начальник, потирая ладони и предвкушая встречу с опаснейшим преступником. «Не торопись, поговори обстоятельно».